я вспоминаю его отца сказал журналист когда спина лужина удалилась в столовую лицом не похож но есть что то аналогичное в наклоне плеч милый хороший был человек но как писатель что вы разве находите что эти алеографические повести для юношества пожалуйста пожалуйста в столовую заговорила лужина возвращаясь из кабинета с найденными там тремя гостями чай подан ну я прошу вас Те, которые уже были за столом, сидели в одном конце, в другом же одиноко сидел Лужин, мрачно нагнув голову, жевал апельсин и мешал чай в стакане. Был тут Алферов с женой, смуглая ярко накрашенная барышня, чудесно рисовавшая жар птиц, лысый молодой человек с юмором, называвший себя газетным работником, но втайне мечтавший быть коноводом в политике, две дамы, жены адвокатов. Еще сидел за столом милейший Василий Васильевич, застенчивый, благообразный, светлобородый, в старческих штиблетах, кристальной души человек. В свое время его ссылали в Сибирь, потом за границу, откуда он вернулся, успев одним глазком повидать революцию, и был сослан опять. Он задушевно рассказывал о подпольной работе, о Каутском, о Женеве, и не мог без умерения смотреть на Лужину, в которой находил сходство с какими-то ясноглазыми идеальными барышнями, работавшими вместе с ним на благо народа. И в этот раз, как и в предыдущие разы, Лужина заметила, что, когда, наконец, все гости были собраны и посажены вместе за стол, наступило молчание. Молчание было такое, что ясно слышно было дыхание горничной, разносившей чай — Лужина несколько раз ловила себя на невозможной мысли, что хорошо бы спросить у горничной, почему она так громко дышит, и не может ли она это делать тише. Была она вообще не очень расторопна, эта пухленькая девица, особенно беда с телефонами. Лужина, прислушиваясь к дыханию, мельком вспомнила, что на днях горничная ей со смехом доложила. Звонил господин Фа-Фа-Фати. «Вот я записала номер». Лужина по номеру позвонила, но резкий голос ответил, что тут кинематографическая контора и никакого фати нет. Какая-то безнадежная путаница. Она собралась было попенять на немецких горничных, чтобы вывести из молчания соседа, но тут заметила, что разговор уже вспыхнул. Говорят о новой книге. Барс утверждал, что она написана изощренно и замысловато, и в каждом слове чувствуется бессонная ночь. Дамский голос сказал, что «ах, нет, она так легко читается». Петров нагнулся к лужиной и шепнул ей цитату из Жуковского. «Лишь то, что писано с трудом, читается легко». А поэт, кого-то перебив на полусловие, запальчив в картаве, крикнул, что автор — дурак, на что Василий Васильевич, не читавший книги, укоризненно покачал головой. Только уже в передней, когда все друг с другом прощались в виде пробного испытания, ибо потом все опять прощались друг с другом на улице, хотя всем было идти в одну сторону, актер с перещупанным лицом вдруг хватил себя по лбу ладонью. — Чуть не забыл, голубушка, — сказал он при каждом слове, почему-то пожимая луженную руку. — На днях у меня спрашивал ваш телефон один человек из кинематографического королевства. Тут он сделал удивленные глаза и отпустил руку Лужиной. «Как вы не знаете, что я теперь снимаюсь? Как же, как же! Большие роли и во всю морду!» На этом месте его оттеснил поэт, и Лужина так и не узнала, о каком человеке хотел сказать актер. Гости ушли. Лужин сидел боком к столу, на котором замерли в разных позах, как персонажи в заключительной сцене ревизора, остатки угощения, пустые и недопитые стаканы. Одна его рука была тяжело растопырена на скатерти. Из-под полуопущенных снова распухших век он смотрел на черный, свившийся от боли кончик спички, которая только что погасла у него в пальцах. Его большое лицо с вялыми складками у носа и рта слегка лоснилось, и на щеках золотистый от цвета щетиной уже успел за день наметиться вечно сбриваемый и вечно всходящий волос. Темно-серый, мохнатый на ощупь костюм облегал его теснее, чем прежде, хотя был задуман просторным. Так сидел Лужин, не шевелясь, и блестели стеклянные вазочки с конфетами и какая-то ложечка застыла на скатерти далеко от всякого прибора, и в полной неприкосновенности почему-то остался маленький, не прельщавший взгляда, но очень-очень вкусный пирог. «Что же это такое?» — думала Лужина, глядя на мужа. «Господи, что же это такое?» И она почувствовала бессилие, безнадежность, мутную тоску, словно взялась за дело слишком для нее трудное. И все пропадало зря, как этот пирог, все пропадало зря. Незачем было стараться, придумывать развлечения, созывать занятных гостей. Она попробовала представить себе, как вот этого, опять слепого, опять хмурого Лужина, станет возить по ривьере. И всего только и увидела, Лужин сидит в номере гостиницы, уставившись в пол. С неприятным чувством, что подглядывает сквозь замочную скважину судьбы, Она на миг нагнулась и увидела будущее — десять, двадцать, тридцать лет. И все было то же самое, никакой перемены, все тот же хмурый согбенный лужин и молчание, и безнадежность. Дурная, недостойная мысль. Ее душа сразу разогнулась опять, и кругом были знакомые образы и заботы. Пора спать, песочного пирога в следующий раз не нужно, какой милый Петров — Завтра утром придется ехать насчет паспортных дел. Опять откладывается кладбище. Казалось, чего проще — сесть им в таксомотор и покатить туда, за город, на маленькое окруженное пустырем кладбище. Но все случилось так, что ехать нельзя было. То зубы у лужи болели, то вот паспортные хлопоты, то еще что-нибудь мелкие незаметные помехи. И сколько теперь будет разных дел. Непременно нужно будет Лужина повести к дантисту. — Опять болит, — спросила она, и опустила ладонь на руку Лужина. «Да, — Да-да, — сказал он, и, скривив лицо, вобрал одну щеку с чмокающим звуком. Зубную боль он придумал на днях, чтобы объяснить как-нибудь свою подавленность и молчание. — Завтра же позвоню дантисту, — решительно сказала она. — Не надо, — протяжно проговорил Лужин. — Пожалуйста, не надо. Губы у него задрожали. Он почувствовал, что сейчас разрыдается, слишком уж становилось все это страшно. Чего не надо? спросила она ласково, и его вопросительный знак выразила маленьким звуком вроде ⁇ н ⁇ с закрытыми губами. Он потряс головой и на всякий случай опять пососал зуб. К дантисту не надо. Нет, ложена к дантисту поведут. Это нельзя запускать. Лужин встал со стула и, держась за щеку, ушел в спальню. — Я ему дам обладку, — сказала она. Вот что. Обладка не подействовала. Лужин долго еще бодрствовал после того, как заснула жена. По правде сказать, ночные часы, часы бессонницы в темной запертой комнате были единственные, когда можно спокойно думать и не бояться пропустить новый ход в чудовищной комбинации. Ночью, особенно если лежать неподвижно, с закрытыми глазами, ничего произойти не могло. Тщательно и, по возможности, хладнокровно, Лужин проверял уже сделанные против него ходы, но как только он начинал гадать, какие формы примет дальнейшее повторение схемы его прошлого, ему становилось смутно и страшно, будто надвигалась на него с беспощадной точностью неизбежная и немыслимая беда.